Глава 33. Горькая западня. Вскоре после захода мы добрались до руин. Спугнули сову и волка и разбили лагерь среди рухнувших стен. Лошади паслись на заросших газонах, а в давно заброшенном саду дождем осыпались спелые плоды. Разожгли костры и осветили серые развалины. Достали из тюков мяса и жарили на ужин. Вода была в изобилии. Мимо стен миссии проходит один из протоков ручья Сан-Педро. В разграбленном огороде рос ямс, были виноградники, росли гранаты и дыни, и сливы, и груши, и яблоки. Все это пошло нам в пищу. Ужин скоро закончился. Расставили часовых на всех тропах, ведущих к миссии. Люди устали от позднего ужина, легли у своих сёдел и уснули. Так прошла наша первая ночь в миссии Сан-Педро. Нам предстояло провести здесь три дня, чтобы мясо достаточно высохло и его можно было упаковать. Мне нелегко дались эти три дня. Безделье проявило дурные свойства характеров моих полудиких спутников. В ушах постоянно звучали грубые шутки и проклятия, и я стал уходить в леса со старым ботаником, который, располагая тремя днями, радовался предстоящим открытиям. Я часто общался также с Морикопой. Этот необычный человек глубоко изучал науки и был знаком почти с каждым известным автором. Он становился молчалив только когда я расспрашивал о его жизни. Сиген все эти три дня мало говорил и держался в одиночестве. Он почти не обращал внимания на то, что происходит вокруг него. Казалось, его терзает нетерпение. Он часто наведывался к тому месту, где вялилось мясо. Много часов он проводил на соседних высотах, с тревогой, глядя на восток, туда, откуда должны были прийти с гор Пиньон наши шпионы. В развалинах была плоская крыша. По вечерам, когда солнце становилось не таким жарким, я обычно уходил туда. Оттуда открывался прекрасный вид на долину. Но его главная привлекательность была в том, что здесь я мог побыть один. Охотники редко сюда поднимались. Их дикие постоянные разговоры отсюда не были слышны. Я стелил свое одеяло, среди разваленных парапетов и ложился на него, вспоминая прошлое и думая о будущем. В моих воспоминаниях был особый объект, и с ним были связаны все мои надежды. Мне нет нужды давать дальнейшие разъяснения, особенно тем, кто искренне любил. Я в своем любимом месте, на крыше. Уже ночь, но на это не похоже. Полная осенняя луна поднимается к зениту, она четко очерчена на безоблачном голубом небе. В моем далеком краю это луна урожая, но здесь она светит не на урожай и не на дома жнецов. Однако это время года прекрасное на всех широтах, и здесь в этой романтической дикости обладает особой привлекательностью. Я на высокогорье Северных Ант, во многих тысячах футов над уровнем моря. Воздух разреженный и сухой. Я чувствую эту разреженность, потому что более четкими становятся далекие объекты. Я знаю, что горы далеко, но они кажутся близкими и четко очерчены на фоне неба. Я чувствую это в отсутствии большой жары, в быстроте крови, в работе легких. Ах, здесь дом розовых щек и невидящих взглядов. Поймут ли это когда-нибудь здешние жители? Воздух лишен паров воды и полон молочным лунным светом. Я смотрю на любопытные объекты, на формы растительности, свойственные этой местности. Они интересуют меня своей новизной. При этом белом свете я вижу копьеобразные листья юбки, высокие колонны петахаи, зубчатые листья кактуса кашенили. Слышны звуки, шум лагеря, голоса людей, но, слава богу, я слышу только отдаленный гомон. Есть другие голоса, более приятные для моего слуха. Это песни пересмешника, соловья западного мира. Он поет с вершины соседнего дерева и заполняет воздух сладкой мелодией. Луна освещает все, и я слежу, как она движется по небу. У меня мысль, которой как будто правит луна. Любовь. Как часто поэты воспевали ее власть над этой нежной страстью. Для них это была только фантазия. Только красочное выражение, но во все времена и в любом климате в это верили. Откуда эта вера? Не в шепоте ли Бога, не в том ли шепоте, который говорит нам о Его существовании. Не может ли это быть правдой? Не окажется ли в конце концов эта вера материей электрической жидкостью? Но если так. Почему бы Луне не оказывать на нее воздействие? Почему бы ей не иметь свои приливы, какие бывают в воздухе и в океане? Трудно отказаться от усвоенной в колледже метафизики. Трудно смотреть, как в наши дни труды Стюарта, Брауна, Лока, Милля и моего собственного однофамильца отвергаются в современном свете. Трудно смотреть, как их сложные структуры Подобные перевернутые пирамиды рушатся, потому что вершина, на которой они балансировали, оказывается неверным основанием. Трудно смотреть на полки, забитые солидными томами, которые доказывают только, что наши отцы были детьми по сравнению с нами, что мы в свое время станем казаться детьми по сравнению со своими потомками. Печально думать, что так много... Глубоких философов однажды будут цениться только за свою педантичность и изобретательность. Но так будет. Я думал об этом лёжа и упиваясь молочной лунной сущностью. Думал о сценах, навеянных окружающими руинами, о делах и неудачах священников в капюшонах и их рабов в сандалиях. Эти мысли настраивали меня на романтику прошлого, но недолго я думал об этом. Отказался от них и снова стал думать о прекрасном создании, которое полюбил и оставил. О Зои. О прекрасной Зои. О ней я думал часто. Думает ли она сейчас обо мне? Печалит ли ее мое отсутствие? Ждет ли моего возвращения? Показываются ли на ее глазах слезы, Когда она смотрит со своей одинокой террасы? Сердце мое отвечало «да», Отвечало сильным счастливым биением. Эти ужасные сцены, которые я терплю ради нее, Скоро ли они кончатся? Я опасался, что еще долго придется ждать Дни и много дней. Я люблю приключения, вся моя жизнь проходила в приключениях, но такие. Я еще не совершил никаких преступлений, хотя по необходимости мне приходилось мириться с тем, что я вижу. Скоро ли я по необходимости приму участие в таких же темных делах, какие совершают окружающие меня люди? Слушая план Сигена, Я не думал о жестокостях, с которыми теперь вынужден столкнуться. Но сейчас не время оглядываться. Нужно смотреть только вперед. Возможно, за этими сценами крови и жестокости меня ждет счастливый час, когда исполнится обещание, и я обрету свой драгоценный приз — прекрасную Зою. Мои размышления прерваны. Я услышал голоса и шаги. Они приближались к тому месту, где я лежал. Я увидел двух человек, занятых каким-то серьезным разговором. Они не заметили меня, потому что я лежал в тени за разбитым парапетом. Когда они подошли ближе, я узнал речь своего канадского спутника. Не узнать второго человека тоже было невозможно. Это, несомненно, был ирландец Барни. Эти двое достойных малых стали, как я в последнее время заметил, закадычными друзьями и много времени проводили в обществе друг друга. По какой-то причине мой более опытный и ловкий спутник принял пехотинца под свое покровительство. Меня раздражало это вторжение, но в то же время любопытство заставило лежать неподвижно и слушать. Когда они подходили, говорил барни. — По правде сказать, мистер Гаде, сегодня ночью я готов на все ради хорошего глотка. Этот маленький бочонок я заметил раньше, но не думал, что в нем может быть не вода. Только подумать, этот старый немец везет целый бочонок выпивки и все для себя одного. — Ты уверен, что в бочонке? — Да, там алкоголь. — Ты уверен? Да, — Да-да, уверен, все барни Я много раз его нюхал. Отличный запах, крепкий, хороший. Почему ты не взял его сам? Ты точно знаешь, где доктор его держит? Тебе легче было бы его взять, чем мне. Почему, барни? Потому что я помогал его упаковывать мсье доктору. Он сразу меня заподозрит. Все равно не понимаю. Он все равно тебя заподозрит. А это не важно. Я буду клясться. У меня будет чистая совесть. Мы должны достать эту выпивку. Я сделаю, как ты скажешь, мистер Гаде, хорошо? Да, прекрасно. Ну, тогда сейчас как раз время. Старик только что ушел, я сам это видел. Тут самое подходящее место для выпивки. Пошли. Покажешь мне, где он его держит. И клянусь святым Патриком, я его заберу. Прекрасно. Пошли им все, барни, пошли. Я все понял в их разговоре. Натуралист прихватил с собой бочонок спирта из мескали, чтобы сохранять образцы ящериц и змей, которые ему встретятся. И сейчас я услышал, что эти двое собирались украсть бочонок. Первой моей мыслью было вскочить и помешать им, выбронив моего спутника и его рыжего товарища. Но после недолгого размышления я понял, что следует более тяжкое наказание. Они сами себя накажут. Я вспомнил, что за несколько дней до нашего прибытия в Оходеваса васа доктор поймал змею из рода гадюк, два или три вида ящериц и отвратительно выглядящие животные, которые охотники называли рогатой лягушкой. Из Техаса и Мексики и все это он для сохранности поместил в спирт. Я видел, как он это делал, и был уверен, что ни француз, ни ирландец ничего об этом не знают, и решил дать им выпить по бокалу этого рассола, прежде чем вмешаюсь. Зная, что они скоро вернутся, я остался на месте. Долго ждать не пришлось. Через несколько минут они вернулись, барни нес бочонок. Они сели возле того места, где я лежал, вытащили пробку, разлили спирт по чашкам и принялись пить. Трудно было найти более жаждущих смертных. Они сразу осушили свои чашки до дна. — Странный вкус, правда? — сказал барни, отняв чашку от губ. — Да, Мсе. как ты думаешь, что это? — Не знаю. Пахнет, как одна... одна... — Рыба? — Да, как рыба. И вкус кажется мне странным. — Черт возьми! Наверное, мексиканцы что-то подложили, чтобы придать вкус. — Но здорово крепкое. Ничего плохого в этом нет. — О, мать Моисея, вот настоящая выпивка! Тут ирландец покачал головой, подчеркивая свое восхищение местным виски. — Что ж, мистер Годе, — продолжал он. — Виски есть виски. Если не можем раздобыть получше, зачем отказываться от этого? Так что предлагаю выпить еще. И говорящий протянул свою пустую оловянную чашку. Годе поднял бочонок и снова наполнил чашки. — Мой бог, что там в чашке? — спросил он, сделав глоток. — Что? — Дай-ка посмотреть. — Это... клянусь своей душой. Какая-то невероятная тварь! Черт! Это лягушка из Техаса! Вот откуда запах! Вот откуда запах! ха О, святая дева, тут еще одна! Это ящерица, Скорпион! Пу. О, о Мой бог! Ах, ах, о, святые! О, ха -ха -ха. Хо! -а. «Сова, которую поймал доктор! благословенное дево, Хо-хо! Ак! Ак! Яд! Яд!» И пьяницы, пошатываясь, побрели по крыше. Их рвало. Они кричали от ужаса, когда поняли, что в бочонке мог быть яд. Я встал и громко смеялся, наслаждаясь своей шуткой. Мой смех и крики пьяниц привлекли на крышу множество охотников. Узнав о случившемся, они присоединились к моему смеху, и руины дрожали от их шуток. Доктору, который пришел с остальными, это происшествие понравилось гораздо меньше. Однако после недолгих поисков ящерица была найдена и снова помещена в бочонок, в котором осталось еще достаточно спирта. Вряд ли теперь его потревожат, даже самые жаждущие охотники к нему не притронутся.